Глава 10. Скучающая Мия. Энж. Мия, как там твой новый краш? Смеясь, набираю ответ в чат. Мия. Каждый день пишет. Тайка. О, а фотку нормальную посылал? Ива. Только деньги ему не отправляй или смс с кодом. Тайка. Дура ты, Ивка. Разве такая спина может врать? Ива. Сама ты дура, Валеева. Тайка. Но ну не обижайся, я же шутя. Люб тебя, девочке. А я вчера Ваню видела. В чате начинается мракобесие с сердечками и целующимися гифками, а я отвлекаюсь на стул к дверь. Меечка, чай пить пойдём? спрашивает бабуля. Если только ты не будешь доставать из холодильника всё лучшее и сразу. Клянусь, улыбается она. Вскакиваю из кровати. Рысья поднимается вслед за мной и недовольно глазеет по сторонам. Разбудила тебя, огонёк, весело проговариваю и тут же груснею. Моя кошка породистая, благородная пятнистая бенгалка, с детства привыкла ассоциировать рыську с бенгальскими огнями. Но в клубе случайно услышала, что Мирон так ласково величает рыжую, и теперь каждый раз дёргаюсь. Будь ты проклят, Громов! Шепчу яростно отдёргивая длинную футболку. Даже прозвище Кошки забрал. Знать его не хочу. Вчера сразу после боя курантов мне позвонили родители. Телефону мамы выхватила Юлька, а уже у неё мир. С Новым годом, прохрипел он в трубку. Спасибо. Давай метнусь за тобой на такси. Сумасшедший, это ж 15 км в новогоднюю та ночь. Не надо. Мия Звуки, сопровождающие его голос, стали тише. Наверное, вышел в коридор. Может, хватит? Что? Показывать характер? К чему это всё? Что всё? Что ты хочешь этим мне показать? Я прижала руку к груди и зажмурила глаза. Нашего старшего сына я мечтала назвать Никитой. Никита Миронович. Красиво. А если бы родилась дочка, то Таисия, в честь тайги. Карамелина «Завязывай с шампанским, Громов», — Горько усмехнулась. «Моя жизнь вокруг тебя не вращается, тем более теперь». «Хочешь сказать, что всё это не из-за меня?» «Нет, конечно. С Новым годом и передай трубку Юльке». «Мия, зачем ты так?» Его голос дрогнул, как и моё плачущее на взрыд сердечко. Я ждала его из Европы. Каждый день думала написать, но было стыдно до ужаса, что устроила то представление в его комнате. Между тем, эти полгода, наверное, по привычке, я ощущала глубокую связь с Мироном. Проверяла его соцсети, а он мои, по крайней мере, лайки на фотографии ставил. А это о многом говорит, правда? Но сейчас я дико благодарна этому времени, потому как если бы всё, что случилось, произошло без перерыва, на живую, я бы не выплыла, точно умерла бы. «Мия, передай телефон Юльке, или я отключусь». «Блядь!» — слышатся рычания и тяжёлые шаги. «Мия!» — болькает его сестра. «Как ты могла так со мной поступить? Оставила меня с этим детским садом!» «Да мир с Эмилем, всего на полгода тебя младше. В нашем возрасте это беспощадная пропасть, да и парни дольше развиваются». Я посмеялась, глядя, как огоньки на ёлке играют в отражении. «Мама была права, здесь дико скучно и одиноко». Меня бесит Жигули, доверительно призналась Юлька. Кто? Ну, Лада, я её прозвала Жигули. Против воли смеюсь в кулак. По-моему, она без трусов, шепнула Юлька. Да ладно, офигела я. Реально, лифчиков-то у неё никогда не было, ей в них положить нечего. Юля, хватит. Мы ещё немного поболтали с ней, а потом я пошла спать, а Юлька веселится. В моём доме, с моей семьёй, с моим бывшим другом, любовь которого я придумала, и его любимой девушкой, не признающей нижнее бельё, ни стыда, ни банальных соблюдений правил личной гигиены. Фу, дура. На кухне по-домашнему светло и пахнет корицей. Дома я бы место себе не находила, а здесь мне спокойно и хорошо. Пусть и капельку тоскливо. Усаживаюсь за стол и пододвигаю к себе кружку с чаем. «Весь день в телефоне сидишь», — недовольно говорит бабушка, снимая передник. «С девчонками переписываюсь, бабуль, не ругайся». «Это с Ивой. И с Таей, что ли?» «Теперь нас четверо. Ещё Анжела. Она учится с нами в одной группе». «У вас новобранец. Лихо вы её в свою сложившуюся компанию приняли». Она классная, очень умная и добрая, — рассказываю, вспоминая об Энж. А папа у неё работает в администрации города. Богачка получается. Как же с вами Ива-то уживается? Баб, — смотрю на неё с укором, — ну что ты начинаешь? Мы никогда этого не обсуждаем и не обращаем внимания на то, как живёт Ива. — Вы-то не обращаете. А вот она... Сложно оставаться равнодушной, когда подружки на крутых машинах ездят, а у тебя дома поесть нечего. Грустно вздыхаю. Родители Ивы Задорожной раньше жили неплохо, даже открывали что-то вроде небольшого магазинчика с разной мелочью для дома. Только вот страсть к алкоголю оказалась сильнее, и в последнее время дела всё хуже. А таечка как? Тая хорошо. Тепло улыбайся, когда вспоминаю о лучшей подруге. Влюбилась только в кого это? В Ваню Соболева. Это сын этой, что ли, как её? Яны Альбертовны, помогаю. Серьёзный кандидат, одобряю. Он с Громовым на одном курсе учится. Бабушка ловит мой затравленный взгляд, который я тут же отвожу и морщись, поедая очередную шоколадную конфету. «Ну а этот-то как, вертлявый твой?» «Бабуля», — качаю головой, «мы больше не общаемся, я так решила». «Это верно, внучка, это хорошо», — приговаривает бабушка. «С глаз долой и сердца вон». Не успеваю ей ответить, потому что телефон на столе брякает, и я со скоростью света читаю новое сообщение. Не знаю, что со мной происходит, но я подсознательно весь день ждала». Хоть мы и переписывались вчера перед сном. Леон. Привет, Ми. С Новым годом. Как сегодня настроение у красавицы? Я к себе пойду, ба. Спасибо за чай. Тинственно выговариваюсь, сжимая в руке свой яблочный Pro Max в новогоднем чехле. Кто это тебе там пишет, что у тебя аж щёчки зарумянились? Девчонки, машу рукой и стремительно скачу через две лесенки наверх. В комнате усаживаюсь в кресло и, подмяв ноги под себя, снова читаю сообщение от загадочного студента. Я даже не знаю, принадлежит ли ему фото на аватарке, но спина и правда зачётная, широкая с бугристыми мышцами и двумя ямочками на пояснице. Ещё раз полюбовавшись, отвечаю: "Привет, Лео. Спасибо. И тебе с Новым годом. Желаю тебе счастья и здоровья. Откуда знаешь, что я красавица? Ты ведь меня не видел". Ошибаешься, Ми. Я тебя давно приметил. В шоке был, когда появилась в этом чате. Очень обрадовался. Тело прошибает током. Я-то думала, буду общаться инкогнито, назвалась по-дурацки Мими, а оказывается, меня быстро вычислили. Ты настоящая красавица. Приходит следом от Леона. Нервно скакиваю с кресла и подступаю к зеркалу. Густые волосы раскиданы по плечам волнистым полотном. Брови, не нуждающиеся в краске, модно взъерошены. Губы бледноваты, но их форма, на мой взгляд, идеальна. Опускаю взгляд ниже и задираю объёмную футболку. В такой одежде легко наесть лишние килограммы в новогодние праздники, но так как мне в рот особо ничего не лезет, я вроде держусь. Склонив голову, медленно веду пальчиком по высокой резинке облегающих леггинс. Может, Леон и прав, и папа прав. А мир просто слепой придурок, думающий одним местом. Возвращаясь к телефону, лежащему на столе, сочиняю цепляющий ответ для Леона, а потом от чего-то пугаюсь при звуке нового сообщения. Предвкушая, смахиваю заставку на экране и застываю. С Новым годом, овца. Крепись. Год для тебя будет тяжёлым вздрагиваю так, что рысья жалобными укейт, бросив на неё короткий взгляд, судорожно сглатываю образовавшийся от страха ком в горле. Фигня какая-то. Ещё раз пялюсь на экран, перечитывая. Сообщение пришло на мой номер телефона. Абонент скрыт. Это что? Чья-то шутка? Если это так, то не смешно. Ни капельки делаю скрин сообщения и отправляю в модную четвёрку в надежде что они меня успокоят